Глава 54 Дело было в начале марта. «Я сегодня встретила Тесси в магазине. Ребенок должен родиться в мае. Она попросила меня напомнить тебе, что ты пообещал стать крестным. Правда? Ты же помнишь. Дэнни попросил тебя еще в ноябре, сразу после того, как ты вернулся домой. Они собираются назвать его Джоном Бассеттом. Разумеется, это будет девочка». У милочки Мэгги сжалось сердце от безразличия мужа. Вопреки всему, она надеялась, что этой весной он не уедет или, по крайней мере, останется до крестин. Зимой он так радовался имени, выбранному для будущего младенца. Ее надежды не оправдались. Родилась девочка. К облегчению милочки Мэгги роды у Тесси прошли легко. Милочка Мэгги волновалась за нее. Тесси всегда выглядела такой хрупкой. Но Тесси справилась на отлично. Пока она была в больнице, Дэнни ночевал у милочки Мэгги. Он спал на диване в гостиной. Милочка Мэгги была счастлива. Вместе с Дэнни для нее словно вернулись старые добрые времена. Когда Тесси пришло время выписываться, милочка Мэгги предложила ей с Денни и младенцем пожить у нее пару недель, пока она не окрепнет». Тесси с благодарностью приняла приглашение, и молодое семейство переехало в старый дом. Дэнни с Тесси и младенцем в плетёной бельевой корзине на туалетном столике заняли спальню милочки Мэгги. Милочка Мэгги спала на диване в гостиной. Для неё это были две недели счастья. Дом снова был полон народу, и она с удовольствием и много готовила. Разве что милочке Мэгги хотелось всё время держать племянницу на руках, но Тесси, современная мать, приучавшая ребёнка к строгому режиму, не давала ей баюкать малютку. Анни зашла в гости, и они дружно попытались решить, на кого девочка была похожа. Тесси утверждала, что она похожа на милочку Мэгги, Дэнни, что на Тесси, а Анни, что на дедушку Гаса». Анни беспокоилась, потому что малышке было уже 10 дней от роду, а ее до сих пор не крестили. Тесси решила назвать дочь Мэри Лоррейн. Мэри в честь матери Дэнни. А Лоррейн, потому что это имя ей нравилось. Кристины отложили, потому что Тесси хотелось, чтобы крестную звали Мэри. Родственниц таким именем у них не было. И ни у кого из семьи даже не было такой подруги. Милочка Мэгги предложила обратиться за поиском Мэри к отцу Флину. « «Добрый день, святой отец. Мы пришли, потому что Тесси хочет о чем-то вас попросить. Пожалуйста, пройдите в дом и присядьте». Тесси никогда не видела отца Флина за пределами церкви. Ее удивило, каким старым он выглядел. «Да, Тереза. Дело вот в чем, святой отец. Я хочу окрестить дочь именем Мэри». «Мне нужна крёстная, которую бы звали Мэри, но у меня нет ни одной знакомой с таким именем». «Поэтому мы подумали, святой отец», — добавила милочка Мэгги, «что вы можете знать кого-нибудь из прихода». «Да, Мэри тут много кого зовут», — священник порылся в памяти. «Мэри О'Брайен...» — нет, они переехали на Лонг-Айленд. «У Бачиана была одна...» «Нет, это Марио, мужчина». Да, а, -а, -а, а Он отложил трубку и с улыбкой откинулся в кресле. «Тереза, я нашел крестную для вашей дочери». И отец Флинн помолчал, наслаждаясь интригой. «Это миссис Кроули». «Кто это святой отец?» Спросила Тесси. «Маргарет знакома с миссис Кроули. Не так ли, Маргарет?» «Ее зовут Мэри...» Удивленно спросила милочка Мэгги. «Да, Маргарет, я только что это сказал. Просто это так смешно, что я никогда не знала, что ее зовут так же, как мою мать». «Так мне спросить ее, согласна ли она стать крестной?» «Ах, святой отец!» Благодарно выдохнули обе женщины. «Решено! Кристины в это воскресенье в четыре часа пополудни. Тереза, а крестный у тебя есть?» «Мой брат Олби». «Отлично!» Милочка Мэгги с Тесси собрались уходить. «Спасибо, святой отец, за то, что уделили нам время», начала была милочка Мэгги. «Минутку», — произнес отец Флинн и повысил голос. «Святой отец!» В комнату вошел очень молодой священник с тонким серьезным лицом, обрамленным очками. Милочка Мэгги и Тесси встали и остались стоять. Они уже слышали, что в приход приехал новый священник в помощь отцу Флинну. «Это отец Фрэнсис Савье Кланни». «Как он молод», — подумала Тесси. «Не старше Дениса, а сколько образования уже получил». «Святой отец — это Маргарет Мур. Мне следовало сказать «Бассет», — поправился отец Флинн. «Я когда-то ее крестил». Отец Фрэнсис пристально взглянул на высокую, пышногрудую материнского вида женщину, а потом также пристально на отца Флина, словно изумляясь, что хрупкому маленького роста священнику удалось ее крестить. «А это Тереза Мур. Около года назад она вышла замуж за брата Маргарет. Молодой священник пробормотал имена, словно стараясь запомнить». «Маргарет», — продолжал отец Флинн, — «все называют Милочка Мэгги». «Мэгги?» «Это прозвище досталось ей, потому что в детстве она была милой непоседой». Милочка Мэгги покраснела от смущения, но общее внимание было ей приятно. «О, такого вы никогда не слышали!» Мать только и делала, что звала ее по дому и на улице. «Мэгги, милочка, садись учить катехизис! Мэгги, милочка, прекрати вести себя, как мальчишка! Мэгги, милочка! То! Мэгги, милочка! Все!» А однажды мать сказала ей, «Мэгги, милочка, ты такая хорошая девочка!» Это было тогда, когда ее умирающая мать положила на руки этой доброй девушки своего новорожденного сына. От воспоминаний на глаза милочки Мэгги навернулись слёзы. В комнате вдруг стало очень тихо. Отец Фрэнсис усваивал полученную информацию. «Значит, та, другая женщина, умерла. И эта девушка, женщина, вырастила её ребёнка. И ребёнок вырос и женился на молодой женщине. У обеих была одна и та же фамилия, пока та, что постарше, не вышла замуж. Солнце уже почти село». Приближалась ночь. В глубине дома, на кухне, очередная престарелая домоправительница отца Флина, так же, как и ее предшественница, гремела кастрюлями. Прохожий на улице насвистывал «Мама, он строит мне глазки». Нога отца Флина непроизвольно принялась отстукивать ритм. Отец Фрэнсис яростно хмурился, пока свист не затих. Отец Фрэнсис посвящен в Сан совсем недавно. Его прислали мне в помощь. Мой приход все растет, а я старею». Отец Флинн вздохнул и обвел взглядом освещенную тусклым светом обветшалую комнату, словно очень ее любил. «Он будет вашим священником, когда меня не станет». «Но вы же еще не собираетесь умирать, святой отец?» вежливо спросила милочка Мэгги. «Нет, но я собираюсь взять отпуск, если епископ позволит». «Мне бы хотелось поехать в Квебек, к снегу. Знаете, много лет назад в юности я неплохо катался на лыжах». Отец Фрэнсис издал звук удивления и восхищения, словно пожилой священник признался в том, что ему доводилось взбираться на Маттерхорн. Милочка Мэгги вспомнила про лыжи, которые когда-то давно видела в церковном подвале. «Конечно же, теперь все это уже в прошлом». Прошло 50 лет или даже больше. Теперь мне бы просто хотелось ненадолго съездить туда, где холодно, где есть горы и где снег твердый, сухой и сыпучий. Вы же знаете, я люблю снег. И мне бы хотелось посмотреть, как катаются другие. Так что священник встал, давая понять, что аудиенция окончена. Отец Фрэнсис в воскресенье будет служить свою первую мессу. В 11. Приходите обе, и позаботьтесь, чтобы все ваши семьи тоже пришли». Это был приказ. В 4 отец Фрэнсис проведет свой первый обряд крещения для вашего ребенка Тереза. Отец флин проводил их до двери, подарив каждой свое благословение из капулярий Святого Сердца Иисусова. Снаружи к двери был прибит деревянный ящик. Над ящиком висела карточка с надписью «На уголь для приходского дома». «Милочка Мэгги принялась рыться в сумочке в поиске монеты в 10 центов». «Но, милочка Мэгги, это же осталось с прошлой зимы». «Полагаю, этой зимой уголь им тоже понадобится». «Милочка Мэгги бросила 10 центов в ящик». «Много лет назад, — сказал отец Фрэнсис, — «когда я понял своё призвание, я даже не думал, что оно заведёт меня так далеко, в самый Бруклин». Отец Флин улыбнулся. «Я рад, что меня прислали в этот приход. Здесь нужно работать, много работать». «А я чем здесь занимался все эти годы, как он думает?» — подумал отец Флинн. «Я никогда не считал это работой», — вслух сказал он. «Долгом? Да. Обязанностью? Да. Но иногда и удовольствием». «Я имел в виду работу за пределами церкви», — пояснил отец Фрэнсис. «Давайте посмотрим на факты. Это трущобы». Уровень жизни низок, культурные ценности. «На первом курсе я тоже проходил социологию», с улыбкой произнес отец флин «Но, святой отец, если серьезно, если серьезно, сын мой, я не потерплю, чтобы на моих прихожан смотрели сверху вниз, клеймили неимущими или простонародием Это в большинстве своем порядочные и работящие люди, и грешат они в основном по мелочи». Но они бедны, упорствовал отец Фрэнсис, и бедны, как и ваш тезка, святой Франциск Ассиский. Послушайте, сын мой, если эти люди сами до сих пор не осознали, насколько они бедны, то говорить им об этом не ваша забота. Но, думал про себя отец Флинн, когда я приехал сюда в свой первый приход, я говорил точно так же, как он, бедный отец уингейт Несладко же ему со мной пришлось. «Я действительно кажусь таким самонадеянным?» Молодой священник был искренне смущен. «Не больше, чем был я сам, когда только приехал сюда. Отец Уингейт предупреждал меня не пытаться изменить мир за час. Помню, как он говорил, что молодой человек, желающий изменить мир, — это реформатор. Человек средних лет, желающий того же самого, назойливый зануда». Но когда за это берется старик, то он эксцентричный дурак. Про реформы я даже не думал, но немного улучшить положение дел – да. Тщеславие. Пожалуйста, простите мне этот грех. В вашем желании работать, чтобы улучшить положение дел, нет ничего плохого. Но нельзя порождать в людях неудовлетворенность тем, что у них есть. Принимайте их такими, каковы они есть и кто они есть. Считайте, что они добродетельны. Просто иногда нуждаются в наставлении». «Иногда нуждаются в наставлении», — повторил отец Фрэнсис, словно заучивая урок. «Спасибо, святой отец». Вошла домоправительница и с горечью в голосе заявила. «Ужинайте уже, если хотите, чтобы я помыла посуду». И вернулась на кухню. «Я бы хотел выпить бокал вина перед ужином», — обратился отец Флин к новому священнику. «Присоединитесь?» «Спасибо, нет. Я не считаю, что вино, кроме того, что используется для святого причастия...» «Ах, Фрэнсис, вы заставляете меня чувствовать себя сатиром, ведь я каждый день чуток пью». «О, нет! Кто я такой, чтобы... Во мне тоже живет сатирчик?» признался серьёзный молодой человек иногда я люблю выкурить сигару небрежно сказал он и сколько вы куриваете три в неделю по одной через день кроме воскресенья конечно а какие корону корону корону нет из одного слова стоит по 5 центов за штуку но я подумываю сменить их на в антракте те дешевле «Мы избавим вас от этой жертвы. Наш хороший друг, лютеранин, прекрасный сигарщик, будет снабжать вас отличными гаванскими сигарами, и ему это доставит большое удовольствие. Я предпочитаю не принимать подарков. Люди в этом приходе не могут позволить себе». «Да, приход у нас бедный», — согласился отец флин «Тем больше причин с благосклонностью принимать перепадающие нам приятные мелочи». Отец Флин обвел взглядом коробку для хранения табака, подставку с трубками, графин с вином и цветущий куст сирени за окном. Всё это были подарки от прихожан или некатоликов, которым он был симпатичен. «Приятные мелочи», — продолжил он, — «во многом облегчают необходимость сводить концы с концами. Приятные мелочи придают жизни определенное умиротворение» а умиротворенный человек — терпимый человек. Метущийся человек не может быть терпимым. Отец флин пригубил вино. Я не стану лишать бедняка привилегий богачей. Привилегии — проявлять щедрость. Я не стану лишать бедняка чувство достоинства, которое тот ощущает, когда его достойно благодарят за достойно сделанный дар. Тогда он чувствует себя королем. «Я по-своему смотрю на вещи, святой отец», — серьезно заявил молодой священник. «Возможно, когда-нибудь я приму вашу точку зрения. Но это должно прийти ко мне само собой и в свое время». Отец Флинн допил вино. «Хороший вы парень, Фрэнсис. Угостите меня после ужина своей короной». В кармане отца Фрэнсиса лежало всего две сигары. Он с готовностью протянул одну отцу Флину. Пожилой священник понюхал сигару и выразил восхищение ее формой. «Не дурна, очень недурна С удовольствием выкурю ее вместо трубки. Спасибо, сын мой. Надеюсь, я не лишил вас последних запасов». «О, нет, нет». Отец Фрэнсис весь зарделся от благодарности отца Флина. Он чувствовал себя королем в смиренном смысле этого слова.